Небольшое послесловие. Полина Вахтина о себе. Родилась в июле 1948 года в Ленинграде. Отец к тому времени уже известный геолог, ученик-академика Обручева, заведующий отделом во Всесоюзном геологическом институте, проводил каждые полгода в экспедициях в Забайкалье. Мать, окончившая исторический факультет ЛГУ, работала экскурсоводом. Наша семья жила в большой коммунальной квартире в центре города на улице Герцена, ныне Большой Морской. Когда-то эта квартира целиком принадлежала моим бабушке и дедушке, но постепенно их уплотнили, оставив три комнаты. В семь лет я пошла в расположенную на Невском проспекте 210-ю школу известную многим ленинградцам по табличке, повешенной вскоре после войны и гласящей, что во время обстрела эта сторона Невского наиболее опасна. После восьмого класса я перешла в тридцать восьмую школу с физическим уклоном. Трудно представить себе человека, менее способного к физике и математике, чем я. Но в школе открылся биологический класс, и я мечтала стать генетиком. Как раз в это время стали появляться книги и статьи, разоблачающие лысенковщину и появились первые переводные и непереводные популярные книги по генетике. Я читала их взахлеб, и мой жизненный путь представлялся прямой линией, неуклонно введшей к апогею Нобелевской премии в области биологии. Увы, мои надежды разбились после первой же практики на биологическом факультете ЛГУ где при слове «генетика» лица преподавателей искривлялись до неузнаваемости, и мне было предложено в качестве большого одолжения поработать на кафедре дарвинизма. Надо ли говорить, что это предложение было с негодованием отвергнуто? Неудача постигла меня и на кафедре физиологии, когда добрейший профессор Бианке, сын писателя, предложил мне ассистировать ему во время операции на беременной крысе. Позже профессор признался, что я потеряла сознание еще до того, как он взял в руки скальпель. С биологией было покончено, как и с Нобелевской премией. сгоря пошла на филологический факультет ЛГУ и под влиянием замечательного ученого Холшевникова В.Е. увлеклась поэтикой. Профессор предложил мне принять участие в большом проекте составления словаря «Рифм Державина». Я исписала тысячи карточек, перетасовывала их и так, и сяк, работала с большим увлечением, но и тут меня ждала полная фиаско. В Америке вышел словарь «Рифм Пушкина», составленный при помощи ЭВМ, прообраза нынешнего компьютера. Такая машина могла сделать словарь после нескольких нажатий кнопок, так что мои карточки были торжественно сожжены, о чем я до сих пор жалею. В девятнадцать лет я вышла замуж за Николая Борисовича Вахтина, учившегося на том же филфаке. Мы познакомились еще школьниками, когда он во время зимних каникул в Комарове запихал мне за шиворот комья снега, и я заболела пневмонией. Несмотря на такое неудачное начало, мы всю жизнь счастливо прожили вместе. Через год у нас родился сын, который стал успешным физиком и отцом двух наших внуков. Когда сын немного подрос, я поступила на работу в публичную библиотеку и проработала там до 2010 года, когда ушла на пенсию. Первые несколько лет работы в библиотеке я занималась приведением в порядок ее архива, а потом перешла в группу исторической библиографии, отдела библиографии и краеведения. Работая в архиве, заинтересовалась историей публички и выступала с докладами на многочисленных конференциях, посвященных библиотечному делу, а также опубликовала несколько десятков статей на эту тему. В отделе библиографии и краеведения я занялась составлением корпуса дневников и воспоминаний в литературе 1970-1990 годов. Вместе с О.С. Острой я подготовила к изданию новонайденную в архиве этнографического музея монографию члена-корреспондента Академии наук «Чичулино. Русская провинция во второй половине XVIII века». Мною также в черне откомментированные хранящиеся в рукописном отделе публички письма к жене из блокадного Ленинграда известного историка-медиевиста и вольтероведа В.С. Люблинского. Около 200 писем. В свободное от работы время я участвовала в составлении нескольких сборников, посвященных известному филологу и переводчику Е.Г. эткенду П.Л. Вахтина, 16 2016 года. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Январь 2021 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова читал Вячеслав Задворных.